Глава 41. Говори и слушай. Ночь, тишина, запертые ворота. Он без лошади, и это, конечно, выглядит странно. Но нужно постучаться, если он не хочет пешком отправляться в НЭС. Или, к примеру, лечь поспать на обочине. Всё-таки фея шутница. Но она ведь велела пойти и спросить. А феи обычно дают дельные советы. Он постучал в ворота. Потом поднял с земли какую-то деревяшку и постучал опять громче. Из башенки над воротами выглянула монахиня и тут же с той стороны заскрежетал засов. Ворота отпирали, даже не спросив, зачем кого-то принесло в такой час. «Ах, лорд Бир!» — воскликнула монахиня. «И куда это вы подевались, скажите на милость? Прошу за мной!» «Вот и пожалуйста, куда это он подевался?» Монахиня привела его в зал с колодцем. Велела ждать и ушла, оставив на колодце горящую лампу. Опять этот зал и колодец. Дальние углы тонули в темноте. Железная решётка. Сейчас явится настоятельница. Причём с той стороны решётки. Велит убираться прочь, если она в сговоре с королевой. А ему надо как угодно встретиться с Иларис. Он увидел, как с той стороны решётки на стене колыхнулась занавесь и вошла. Нет, почти вбежала и Ларис. Остановилась, глядя на него. Её глаза блестели. «Конрад, ты жив, ты пришёл! Слава ясному пламени!» В монастырском платье, но без платка, с рассыпанными по плечам волосами, и Ларис была очень похожа на ту фею в лесу, и в то же время на себя обычную. Это платье мало отличалось от того, что она носила в замке». «Да какая разница, что на ней надето?» Он все равно насмотреться не мог. «А ты меня не прогоняешь, да? Не сердишься?» Он улыбнулся. «Уже хорошо». «Конрад, ты не понимаешь, да? Куда ты пропал из Несса?» «Нашей добрейшей королеве понадобилось со мной встретиться». А потом твоя фея-родственница сократила мне обратный путь». «Так не сердишься?» «И не начала давать тут обеты?» Она не ответила, хотя улыбнулась. Может, и не сердилась, но бросаться к решётке, чтобы его обнять, тоже не торопилась. Конрад вытащил из ножен фейский меч и положил на край колодца. «Лис, давай сразу решим кое-что», — сказал он серьёзно. «Я действительно приехал сюда за этим». За артефактом. Нет, сначала король предложил мне сразиться за невесту. Это большая ценность для нас, Биров. Я уверял себя, что ещё подумаю, но искушение было жестоким. Зато когда я увидел тебя...» Она внимательно слушала. «Я понял, что такой подарок без подвоха быть не может», продолжил он. «И что-то угрожает тебе. Но теперь у тебя есть я, а это...» Он провёл рукой по лезвию фейского меча. «Лис, я очень хочу, чтобы ты поверила мне сейчас и потом не передумала. Не нужно считать, что этот артефакт для меня дороже, чем ты и всё, что есть у нас». Объяснять такие вещи он никогда не пробовал раньше, не требовалось, и это, надо сказать, было непросто. «Вот, смотри, Конрад толкнул меч, и он полетел в бездну колодца». «Конрад, нет!» — вскинулась и Ларис. Где-то далеко раздался еле слышный всплеск, а может, почудилось, и донёсся какой-то гул. Гул не почудился. «Всё, у меня есть ты, Лис, мне хватит. Теперь скажи, что я должен сделать, чтобы мы ушли отсюда вдвоём. Только не говори больше про монастырь». «Ты предлагаешь мне руку и сердце, Конрад Бир?» — спросила она тихо. Вот этого он боялся. Хотя понятно, что избежать никак. «Послушай меня, Лис», — он вздохнул. «Мои рука и сердце будут только твоими, обещаю. Но вот венчаться мы не сможем. Любимая моя, я однажды сделал глупость, которую никогда себе не прощу. Воистину, есть ошибки, которые нельзя совершать. Их не исправишь». Он теперь подошёл вплотную к решётке, чтобы быть к Эларис ближе и понимал, что опасный момент настал. Выслушав такое, она просто сбежит под крылышко настоятельницы. И что он станет делать? Они в монастыре, как на зло. Здесь на всё один ответ. Из всех злоключений один выход. Он и не заметил, когда Боли стиснул четырёхгранные железные прутья. Расскажи, Конрад, попросила Иларис. Пожалуйста. Хорошо обещая выслушать меня и не убегать сразу. «Обещаю». Она опять слабо улыбнулась. «Лис, в этой истории нет ничего, чем я хотя бы на каплю горжусь. Будь моя воля, ты бы не узнала её никогда». «Не страшно. Рассказывай, Конрад». Он вздохнул и... «Лис, всю войну я провёл в предгорьях, сражался с кондрейцами и руадцами». Потом отец признал своим сувереном руадского короля, и мы воевали с Кандрией и её союзниками-князьями. Иногда устраивали рейды далеко в горные княжества. Я всегда плохо ладил с отцом, мне хорошо было подальше от него. Но после взятия Бентенура отец вызвал меня к себе. Это было такое время, хоронили погибших, лечили раненых и праздновали победу. Мне было приказано ловить дезертиров и разбойников. И отряд я набрал примерно из них же. Это помимо людей, которых привёл с собой из предгорий. Семья герцога Бентенура, я слышал, к этому времени уже покинула замок. И ты в том числе, наверное. Так вот, отец собрался дать мне права законного сына. Тем более сыновей у него осталось лишь двое. Я и мой брат. Перед этим ему донесли о знатной леди. Дочери герцога Варати, богатой невесте, которая должна была сидеть под охраной в монастыре, но решила сбежать к жениху. А мне однажды в дурной час предсказали женитьбу на богатой и знатной. Отец заявил что-нибудь я... Короче говоря, он изъявил желание, чтобы я привёз ему эту девицу, и он подумает, за кого её выдать замуж, может быть, даже за меня. К этому времени мы успели поссориться, и я напился но отправился с отрядом за девицей. Решила, почему бы не забрать её себе, не дожидаясь ничьих милостей. Мы встретили её как раз возле храма в лесу, где она собиралась обвенчаться. Она приехала в карете без гербов. С ней были две служанки и несколько человек сопровождения. Я объявил её своей добычей. И она, отважный воробей, пообещала мне дать согласие у алтаря если я позволю остальным уехать. Будь я трезв, то понял бы, что дело нечисто. Настоящая дочь герцога не стала бы вот так спасать слуг и охрану, тем более, что мы никому особенно и не угрожали. Это одна из служанок заняла место леди, давая ей возможность сбежать. А я женился на той служанке. Я совсем не помню её, Лиз. Кажется, она была из таких, на какую я и не посмотрел бы. Бледная, худая совсем невзрачная. Мы провели ночь где-то на постоялом дворе, и вот об этом я не помню вообще ничего. Но когда проснулись утром, девушка пропала. Никто ничего не мог о ней сказать. Зато на моей руке был брачный браслет. Я приказал людям молчать о дурацкой свадьбе. Снял браслет. А несколько дней спустя мы узнали, что дочь герцога и её жених были убиты шайкой разбойников. Тогда я, собственно, и понял, что меня провели, я женат неизвестно на ком, и об этой свадьбе никому не надо знать. Меня извели бы насмешками». Он вглядывался в лицо и Ларис, пытаясь понять её отношение к столь своеобразному признанию, которым действительно гордиться не получится. Но она оставалась бесстрастной, и всё та же улыбка чуть дрожала на её губах. «Вот и всё», — закончил он, — «моя семья ничего не знает». Я женат, но не знаю, как зовут мою жену и кто она. И как мы были близки, не помню тоже. Её подушка, кстати, наутро была не смята. Когда месяца спустя я вернулся к храму, где мы венчались, то обнаружил, что он сгорел, и никто не знал, куда подевался священник. Пытался искать жену, ничего не вышло. Год назад я всё-таки пытался развестись, законно, через обряд в храме. Обряд не получился. Пламя погасло. Причины, конечно, неизвестны. Их может быть много или одна. Священник объяснил, что мы слишком многое сделали не так. Брак не терпит обмана, принуждения, и тем более такого отношения, с каким мы оба пришли к алтарю. И, наконец, имя супруги надо знать. И если ясное пламя соединило, то лишь ему и решать, можно ли порвать эти узы. А что на самом деле ус нет, это опять же не людям судить. Все священники говорят одно и то же. Мне жаль. И я, конечно, очень виноват перед той девушкой. лис ты веришь мне? Конрад, она посмотрела прямо ему в лицо. Я пыталась развестись с тобой пять раз. Первый раз еще в Руате, когда Рейнин вызволил меня из рабского каравана. «Разрешённый срок настал, наш брак не был осуществлён, и я ждала, что всё получится легко и быстро. Потом в Кандрии...» «Лис?» — кажется, он не понял. «Что ты пыталась сделать?» «Развестись с тобой, Конрад Бир!» «Это я заменила тогда Айну Варати, мою подругу и племянницу герцогини Бентенур. И знаешь, я тоже тебя не помню». Тогда это всё было легко для меня. Бентенур сдали те, кого я любила. Погибли. Мой жених в том числе. И мне стало казаться, что я сама жива лишь случайно. И это не продлится долго. Мне хотелось спасти Айну. А получилось так, что я жива, а она нет. И я поняла, что нельзя умирать заранее. Жизнь всегда продолжается. И приходится отвечать за всё без скидок. «И да, я тебе совсем не понравилась. Это я помню». «Лис!» Он не верил. Не получалось. Она продолжала. «Конрад, здесь, в Кандрии, я стала наследницей Нессы. Не должна была. Ведь когда-то у дяди было полно наследников. Но он включил меня в их число, и вот я осталась единственной. В Нессе свои правила наследования. Я теперь ими вполне прониклась. «Король наш суверен, но он не может изменить эти правила, не уничтожив Несс как графство, и в этом свои сложности. Я не могу сама носить титул, это право моего мужа. Лишь после того, как король подтвердит титул за ним, я стану графиней Несс. Я не могу отказаться от этой чести. Только мой муж может, если предъявит королю достаточные аргументы». Я не могла выйти замуж, чтобы родить ребёнка, потому что уже замужем, и в то же время мужа у меня не было, и ребёнка тоже. И, наконец, на Тайном Королевском Совете было решено не объявлять, что я замужем и не знаю своего мужа, чтобы избежать необоснованных претензий со стороны кого попало. Да, несколько первых лиц королевства знают мою тайну. Это король, королева и ещё трое. Казалось бы, брак можно подтвердить обрядами, но есть колдовские возможности для обмана, и опровергать их сложно. Короче говоря, мой статус держали в тайне. Наконец королю нужно, чтобы в графстве был граф, а не леди с непонятным статусом. Это и так тянется уже долго, ради меня, но вечно продолжаться не может. Так что я очень хотела развестись, Конрад. Но было столько неудачных попыток, что в очередной мне отказали. И да, стать вдовой мне очень хотелось. Не смотри так, Конрад. Я тебя не знала. По приказу короля тебя продолжали искать и, наконец, нашли. Случайно кто-то из твоих бывших людей проболтался в таверне, и это дошло до нужных ушей. Но для меня ты был одним из претендентов на руку Элины. Но, Лис, я ехал сюда, чтобы... Он не договорил, стиснул на мгновение зубы. «Моя лис!» «Я знаю, Конрад. Если бы я догадывалась, что это ты, то не пожелала бы даже видеть тебя. Не спрашивай, почему, я не знаю. Я тебя боялась. Когда-то ты перевернул мою жизнь. Тебя прислали сюда, чтобы мы познакомились заново, Конрад. Понимаешь?» Теперь она подошла вплотную к решётке, и он смог взять её за руки. Что и сделал сразу. И ответил. «С трудом, лис Я понимаю это с трудом. Но я буду стараться понять. Не убегай только». А ещё ему очень захотелось удариться головой об решётку. Кажется, тот самый случай, когда должно помочь. «Конрад, я бы с ума сошла, если бы ты не вернулся», — прошептала она, смахнув слёзы с глаз. «Ты не понимаешь, да?» «Значит, ты смогла меня полюбить хоть немного?» «Это было не то». Надо было понять всё остальное. Про Несс, про её планы, про её положение, про эти проклятые законы наследования. Но он спросил о том, что хотел услышать. «Я люблю тебя, Конрад», — просто сказала она. «И ты здесь, со мной». «Как я мог не вернуться, Лис? Я же говорил тебе, что ты моя, и я никому тебя не отдам. Ведь говорил? Зато меня пытались задержать в замке Фай». «Меня не хотели отпускать, понимаешь?» «Это было испытание для тебя, Конрад. Одобрение Рейнина ты получил сразу. Он, оказывается, давно о тебе знает. Но тётя Милт поставила условия. Она желает, чтобы я была счастлива в этом браке. Тебе было приказано совратить меня, чтобы я потеряла голову и забыла о приличиях. Но ты единственный мужчина, безопасный для моей репутации». «Ты мой муж!» «Зато благодаря приказу ты хотя бы посмотрел на меня, иначе мог и не заметить». «Не мог я тебя не заметить!» «Хм...» «Испытание для меня». Он крепче сжал её руки. «И вообще непонятно ещё, кто кого совращал». «Но твоя тётя Милт...» «Ты познакомишь меня с этой прекраснейшей леди?» «Разве ты не знаком с её величеством?» Невинно взмахнула ресницами и Ларис. И Конрад опять потерял дар речи. Ненадолго. Потом уточнил. «Значит, всякий раз, когда ты рассказывала о добрейшей тётушке Милт, ты говорила о королеве меливанде Об этой кошмарной ведьме», — добавил он про себя. «Конечно. Прости, Конрад». Она взглянула виновата. «Я понимала, что ты об этом не догадываешься» но не думала, что это в конце концов будет важно. Он кивнул и не сразу заговорил опять. «Моя леди, я ещё чего-нибудь не знаю, чего-нибудь важного». «По крайней мере, две вещи», — Иларис улыбнулась. «Они очень важные. Про одну я точно расскажу тебе немедленно. Конрад, у нас будет ребёнок. Да, так быстро». Правда. «О, вот как значит!» Он притянул Иларис к себе и, подхватив ладонью под затылок, поцеловал. «Железная решётка, конечно, немного мешала, но не слишком». «Ты уверена?» Задал он вопрос, которых до него уже задавали многие тысячи мужчин. «Я сама с трудом верю. Но это так, Конрад». «Погоди-ка. Потому и пригодилась моя кровь для поискового амулета». «А что там твой перстень с рубином?» — вспомнил он. «Получить ребёнка от законного мужа он не мешает, оказывается. Может быть, даже действует наоборот?» «Наоборот? Хорошо. А то бы его тоже можно бросить в этот колодец». «Даже не думайте, милорд, разбрасываться семейными артефактами», — возмутилась иларис «Каждая из них может пригодиться». Вот такая невсерьёз сердитая она была необычайно хороша. И он поцеловал её опять, потом опять. Решётка не мешала. «Так, а что последнее, я не знаю», спросил он, спохватившись и, кстати, с некоторой опаской. «Ты скажешь?» «Ах, Конрад!» И Ларис вздохнула и улыбнулась. «Про твой фейский меч! Об этом тоже было в письме тёте Милт. Конрад в Лирском замке...» Хранилась копия, которую мой дед когда-то заказал в подарок королю. Она отличной работой и украшена драгоценными камнями. Но это не тот самый артефакт. А тот давно лежит в сокровищнице Несса. У нас его называют жалом шмеля. И он теперь твой. Тебе ведь так и было обещано. Получишь фейский меч вместе с леди Несса? Конраду опять пришлось переводить дух в который раз уже за сегодня даже так ваше величество лис твоя тётушка Милт начал он, и на его языке завертелось несколько эпитетов, которые жжали как шмели. Но нет, не Приларис. Твоя тётушка Милт великолепно, сказал он. Граф и графиня, вы уже всё друг другу сказали, я полагаю. Услышали они голос матушки-настоятельницы. А то ночь ведь весь монастырь не спит. Объявите уже сёстрам, что вы довольно и счастливы, и смутное для нас время кануло в прошлое. Мать Карнела стояла позади Конрада и была в обычном своём ироничном настроении. Объявите, матушка, улыбаясь, разрешила Иларис. И нет ли у вас при себе ключей от решётки? Нет, представь себе, Настоятельница тоже подошла к решётке. «Позвольте-ка, милорд». Она взялась за железные прутья и дёрнула. И решётка легко и даже без особого шума откатилась в сторону. «Вот и всё. Забирайте супругу, лорд Бир». Он тут же воспользовался предложением. Подошёл и обнял Иларис. «Благодарю, матушка. Ваша помощь была неоценима». Та величаво кивнула. «Вы везучий человек, сын мой. Это внушает надежду, что графство в ваших руках будет процветать. И Ларис, прошу, оставь нас ненадолго. Я хочу сказать несколько слов твоему супругу». И Ларис нахмурилась, но кивнула и высвободилась из держащих её объятий. «Я попрошу приготовить нам комнату в гостевом доме. Мы останемся до утра». Конрад проводил её взглядом как снова колыхнулась занавеска, и его жена скрылась в тёмных недрах древнего здания. В душе опять царапнула. Она уходила. И ему это не нравилось. Похоже, ему ещё долго это будет не нравиться. «Расслабьтесь, милорд. Здесь нет ваших врагов», — сказала настоятельница, по-прежнему цепко за ним наблюдавшая. «Всё уже случилось. Вы победитель этого турнира». Он понял намёк, конечно, но ответил в своей манере. «Я тугадум, матушка. Как бы вы ни относились сейчас к происходящему, подумайте вот о чём. Вновь сделать Лариса вдовой, как Рейнин поначалу и хотел, было бы проще и дешевле, чем подарить вам все вот эти возможности. Вы ими хорошо воспользовались». «Я не собирался пользоваться», — вспыхнул Конрад. От чего-то услышанное задело его за живое. Не придирайтесь к словам, посоветовала мать Корнела с улыбкой. Ведь так и есть. Рейнин когда-то собирался честно сразиться с вами сам, с супругом Иларис, я хочу сказать, после того, как он найдётся. Но нет, так глупо рисковать единственным сыном и королём, её величество не стало бы. Так что она развела руками. Возможно, вы погибли бы с честью, сражаясь с кем-то другим. Когда вы нашлись, милорд, и оказалось, что король приятно удивлен и ничего не имеет против вас, то королеве захотелось лучшего для своей дочери. Так и есть, хотя и Ларис не удочеряли официально. Она засмеялась, оценив выражение на лице Конрада. Милт ее вырастила и воспитала, и даже захотела видеть невесткой. Поверьте, это немало стоит». «Да-да, для леди брак — не любовь, а обязанность. Но лис уже прошла через это. Почему бы теперь ей не быть счастливой?» «О, я оценил и бесконечно признателен», — процедил Конрад. «Почему было сразу не объяснить мне всё? Эта лис не желала меня видеть, но я бы понял». «Ах, милорд, ну что же вы так?» — опять рассмеялась настоятельница. «Нет, вы не поняли». «Разве просто вам было бы полюбить женщину, которая подарила вам графство? И вряд ли вы получили бы её сердце. И Ларис всегда чувствовала неискренность. Милорд, я знаю точно. Желание защитить, спасти и пережить трудности вместе и есть дрова, которые питают любовный костёр. Цветок расцвёл, значит, было чему цвести. Ему помогли, ну и прекрасно. Он получился пышнее и ярче. «Да бросьте, милорд, и признайте, что те шаги друг к другу, что вы сделали в Нессе, были недолгими, увлекательными и невероятно приятными. Разве нет? И не огорчайте жену недовольством в адрес её близких. Хотя бы постарайтесь». «Я подумаю над вашим советом, матушка». Конрад учтиво поклонился. «Он подумает, конечно. Кстати, после замка Фай меня преследовал отряд». «Зачем?» — спросил он. «Ну как?» — она пожала плечами. «Хоть разбойников и ловят ежегодно, они от чего-то не переводятся. Должны же вы доехать благополучно. Ну а если бы вы решили бросить Ларис в Нессе и уехать в другую сторону, то, полагаю, вас бы вернули, и вы услышали бы все увлекательные объяснения от Ее Величества. Просто отпустить вас на все четыре стороны было бы нельзя. Вы не находите, милорд?» «Ещё как нахожу», — признал Конрад. «И что потом?» «Я не знаю». но не волнуйтесь, делать из Элариса вдову уже поздно», — настоятельница посмотрела весело. «И вы неплохо себя показали в Нессе, милорд. Но её величество была бы разочарована. А так она вами довольна. Я думаю, она просто в восторге. А то, что вы о ней думаете, уж простите, не тревожит её вовсе». Главное, не подведите короля, и пусть у вас и Ларис всё будет хорошо. Вы сказали про замок Фай? Позвольте как же вы добрались оттуда так быстро? Прилетел на крыльях матушка. Не стал он вдаваться в подробности. Ну ладно. Она смерила его долгим взглядом. Вас ждёт супруга и ужин. И гостевой дом. Следуйте за мной. Она взяла лампу и пошла к выходу.